Когда он быстро говорит, он прямо неприятен. С удовлетворением думает Штейнбах. Он смотрит на брюнетку. Она широко и спокойно улыбается ему. «А художественный театр?» «Я предвидел ваш вопрос, барон, но он исключительно для драмы. К тому же у него направление реалистическое». Он возвращается к нему после долгих исканий. За эти десять лет он не показал нам такой вещи, как Пергюнт. Работая над Чеховым и Гоголем, он проглядел «Шлюк» и «Яу», одну из лучших пьес Гауптмана. Он дал нам так мало из «Меттерлинка», и то, что он дал, было так слабо. Почему мы не видели огловенные Силизетты? Штейнбах закрывает глаза со страдающим лицом. «Семь спящих принцесс», «Сестры Беатричи», «Мон Ванны, «Соломеи». Всего, что за границей делает эпоху в искусстве. Мы должны быть аукурант всего. Почему русское общество до сих пор не научилось ценить искусство? Разве есть у него эстетическое миросозерцание? «О, Господи!» – невольно срывается у Семена Николаевича. Он вскакивает и начинает ходить по комнате. Брюнетка высоко поднимает брови и следит за его фигурой и жестами. Но Гарольд великолепен. Он не замечает негодования». Жизнь входит в берега, но душа современника, привыкшая к остроте ощущений, коснувшаяся последних граней, познавшая трагизм, уже не может довольствоваться тем, что предлагали ей вчера. Все должно быть построено заново, не только жизнь, но и искусство. Обратите внимание, кого сейчас любят, кого читают. Это гибель старых богов. Мы идем им на смену. Кто это вы? Мы носители и творцы новой красоты, спокойно отвечает Гарольд. Он холодно выжидает реплики, сощурившись и рассматривая группу Родена. «Мы хотим поднять искусство выше традиций партий формул программ предрассудков. Если бы Оскар Уальд знал, в каком пренебрежении именно у нас в России находится красота, на какую жалкую служебную роль обречено искусство, он поставил бы крест на славянах». «Вы, конечно, стоите за так называемое «чистое искусство», – с иронией спрашивает Семен Николаевич». «Из какой трущобы ты вылез?» — говорит улыбка Гарольда. «Не понимая ни вашего вопроса, ни вашей усмешки, медленно возражает он. Я слышал, что в шестидесятые годы отвергали Пушкина. Это вам не смешно теперь? Или вы серьезно думаете, что у искусства могут быть какие-нибудь цели? Что оно нуждается в оправдании?» «Извините», — резко бросает Семен Николаевич. «Я рос под влиянием Салтыкова. О нем вы, может быть, не слыхали?» «Послушайте, Семен Николаевич», — вмешивается хозяин, — «Вы правы, я им мало интересовался, для нас он анахронизм. Ну, в таком случае мы говорим на разных языках. Я это почувствовал с первой минуты. Мне дико повторять здесь, в присутствии барона, те азбучные истины, что 15 лет назад были уже высказаны в печати». «Декадентами», – любезно подхватывает Штейнбах. «Да, вернее, той группой новаторов, которые первые дерзнули восстать против кружковщины и ее иго, душившего таланты» которые решили освободить художника от рабства партийности. Их хотели тогда стереть с лица земли, как изменников, или похоронить заживо, как Фета и Тютчева. Но они были слишком крупные, не одиноки. У них были публицисты, свои журналы. Они упорно боролись и победили, наконец, равнодушие публики. Кто не считается с ними? Мы все обязаны им нашей свободой творчества, правом быть самим собою». Семен Николаевич, раскачиваясь на каблуках и крутя бороду, глядит на Гарольда с нескрываемой насмешкой. «Послушать вас, выходит, что у нас были дебри дремучие до 90-х годов, а искусство началось только с них, ваших предтеч и пророков? Таланты были, но не было дерзновения. Кто двадцать пять лет назад не был под гнетом партийности? Кто смел писать о любви, о закатах, о лунном свете, об осеннем лесе, Излить в стихах или картине свое настроение, отразить свое «я». Когда на лицо были готовые сюжеты, новобранцы, арестанты под конвоем, сыльные в этапе сбор недоимок. Семен Николаевич сплескивает руками. «Простите меня, но какое невежество. Вы говорите о передвижниках, да ведь они сами были яркими протестантами, боровшимися с академической рутиной, они сказали новое слово. С рутиной боровшиеся, заметьте, но не с кружковщиной». Нужен был гений Репина, чтобы сорвать эти цепи и объявить себя свободным. «Это нонсенс!» – страстно кричит Семен Николаевич и бьет себя в грудь рукою. «Художника нельзя оторвать от эпохи, он является ее выразителем. Чего стоит писатель, который глух и слеп, который не охвачен жаждой борьбы? Он ничто!» «Позвольте мне вернуться к делу. Мы, горсть молодых литераторов, художников и артистов, «Решили основать новый театр и назвать его студией. Он действительно должен быть школой, выразителем новых принципов. Это революционное дело». Ба срывается у Семена Николаевича. «Устои здесь крепки. Надстройки, как говорится, в теперь забытых брошюрах, шли годами. Надо много веры. И много денег, перебивает Семен Николаевич, с усмешкой подходя к столу. И много денег. Вы совершенно правы. Нам нужны сотни тысяч. Ого!» «Нам нужны два театра в столицах и филиальное отделение в провинции. Особенно важно бороться с провинцией, где до сих пор продолжают видеть в литераторе пророка и учителя жизни». Штейнбах чувствует на себе влюбленные глаза женщины. Это его странно волнует. Не потому, что она нравилась ему, о нет, но это любовница Гарольда».